Глава 19. «И тогда, прекрасный миларии, я клянусь вам, костяной клинок Асшатари пронесся в двух пальцах от моего лица». Ох, Высокородные барышни, обступившие меня синхронно, выдохнули и прикрыли ладошками рты. Но хуже всего стало тогда, когда ядовитая жала Шоксатора вонзилась между моих лопаток. Мне до сих пор жутко смотреть на себя, такой уродливый там остался шрам. Я думал, что это конец». «Зрение плыло, мышцы сводило от усталости. Но сами боги вывели меня за руку из темных лабиринтов Улья». «Создатель многоокий сколько же бед выпало на вашу долю, Рязан?» Узкая ладошка одной из дамочек сочувственно погладила меня по предплечью, и я тепло ей улыбнулся. «Бросьте, Милария, из такого состоит жизнь всякого воина. Кстати, а я вам рассказывал о чаранах?» Обворожительные дворянки, сверкая горящими любопытством глазами, замотали головами. Ох, и мерзкие же твари, должен заметить. Живут в подземельях кьеров на правах рабочих. Внешне от людей отличаются даже меньше шексоторов. Но передвигаются пристранно. Они не пользуются для ходьбы ногами, а ползают на брюхе, на двух дюжинах лапок, которые мерзкая магия белых демонов сделала из их ребер. Ох! <звёк> Скривились девушки. Да, своим выступлением перед патриархом я сумел снискать немалую популярность на сегодняшнем вечере. Вокруг меня непрестанно крутились аристократки, желающие послушать о моих невероятных приключениях. Неудивительно, что смазливая мордашка Ризанта произвела такой фурор именно на женскую половину высшего света. А вот мужчины, наоборот, косо смотрели в мою сторону. Однако же публично прозвучавшие приглашение главы государства защищала меня от разного рода поползновений лучше всяких магических барьеров. Все-таки как ни крути, а власть Леорана гран была достаточно крепка в патриархии. Ну вот я и пользовался случаем на полную катушку. Язык у меня подвешен неплохо, быть в центре внимания люблю, а потому активно заводил новые знакомства среди аристократии. Все-таки единственный выживший герой – личность интересная, как ни крути. Если бы я раньше сунулся к высокородным дамочкам со своими желтыми глазами, то в лучшем случае наткнулся бы на вежливое, но сухое приветствие. Максимум был бы удостоен обменом пары ничего не значащих реплик, но сейчас я прямо-таки блистал, а юные и не очень девы сами летят на этот свет, как мотыльки. Местами я безбожно врал, как тот самый Мюнхгаузен. Местами только приукрашивал, а иногда говорил чистейшую правду, замалчивая лишь определенные моменты. Тему уничтожения сарянского полка я намеренно не затрагивал и непреклонно пресекал расспросы в этом направлении. Государь Леоран Гранблисин прозрачнейшим образом мне намекнул, что не хочет распространения этой информации. И на нашей грядущей встрече я надеюсь узнать причины. Кроме того, среди гладких мордашек юных миларий я нередко замечал хмурые мужские физиономии. И поручиться за то, что это не агенты патриарха или тех же темноликих, я бы не смог. Поэтому язык за зубами держал крепко. Для открытого конфликта с правителем целой страны я объективно еще не дозрел. А тело их покрыто прочнейшими наростами, которые не всякий меч возьмет, продолжал я щекотать нервы публики. А барышни, как им и было положено, восхищались. О, ужас! Невероятно! Как страшно. Я уже набрал в грудь воздуха, чтобы озвучить новую, пробирающую до кишок подробность о созданиях обессалии, но тут мое выступление беспардонно прервали. Прошу прощения за вторжение. но его благовестие Леоран Гранблейсин просит к себе эксцелленца Ризанта Нора Дамастра. Дамочки обернулись на голос и расступились, а я получил возможность рассмотреть говорившего. Им оказался невысокий воин, не расставшийся с полным латным облачением даже на приеме. Наверное, он был каким-нибудь гвардейцем, и эта служба обязывала его носить доспех. Но все равно в окружении разодетых аристократов выглядело странно. Однако моих слушательниц, кажется, его появление невероятно воодушевило. Послышались множественные шепотки. «Это же серый рыцарь! Надо же! Впервые вижу его так близко! А мне рассказывали, что он однажды...» Извинившись перед Милариями, я прервал свой монолог и отправился следом за посыльным. Судя по всему, этот малоизвестная столица личность. Хотя, честно говоря, даже в латах он больше походил на подростка. Макушка его шлема болталась где-то на уровне мочки моего уха. Да и голосок тоньше, чем был у Вилайда в тринадцать лет. «Вы в самом деле побывали в плену у Кьеров, Донеслось да сквозь опущенное забрала рыцаря, когда мы покинули наполненный людьми зал. «Смеете сомневаться?» С легким вызовом осведомился я. «Ни в коем случае. Мне довелось подслушать часть вашего рассказа, и он удивительно точно перекликается с тем, что мы уже выяснили о народах Виссалии. «Тогда к чему спросили?» «Просто не знала, как еще завести разговор». От неожиданности я едва не споткнулся на ровном месте. Знала? Я не ослышался? Видя мое замешательство, серый рыцарь остановилась и быстрым движением отстегнула ремешок шлема. Секунда, и волна ее длинных пепельно-серых волос рассыпается по стальным наплечникам. А я совсем потерял дар речи, потому что на чарующе красивом и вполне человеческом лице сияла огнем пара янтарных глаз. «Вы...» — С моего языка едва не сорвался весьма нетактичный вопрос, но я вовремя остановил себя. — Да, Экселенс, мой дед был альве, поэтому нас с вами, можно сказать, одни и те же корни. — Не ожидал здесь встретить кого-нибудь, похожего на меня. Выдавил я, не совсем понимаю, что мне с этой информацией делать. — Обычно я никому не показываю своего облика, чтобы не стать предметом сплетен и пересуд. Но здесь, за пределами общей залы, нас никто из посторонних не увидит. «Стоит ли мне воспринимать ваш жест актом доверия? Если да, то чем я заслужил такую милость?» «Дело в вашем отце, экселенс. коротко сообщила рыцарь. «Неужели? И каким, простите, боком он здесь?» Не очень-то радостно воспринял я слова сопровождающей. Не хватало, чтобы она сейчас назвалась его незаконно рожденной дочерью. «Мы были знакомы достаточно долгое время», — не обратила внимания на мою неучтивость собеседница. «Несколько раз он спасал мне жизнь». «Все, чем я сейчас располагаю, заработано отчасти и благодаря ему. Поэтому я охотно вызвалась сопроводить вас к покоям его благовестия. Хоть вы и не очень похожи на Экселенса Диона, но я зрю в суть вещей. Я вижу у вас тот же самый стержень, что и в нем. Я надеюсь, он будет с вами всегда». «Надо же! А при каких обстоятельствах вы познакомились?» «Осторожно принялся я прощупывать почву». «Я служила под его началом в корпусе Вечной Звезды». Невозмутимо призналась девушка. Или все-таки женщина? Выглядит молодо, но лавийская кровь, пусть и сильно разбавленная, может значительно осложнять визуальное определение возраста. «Так вы милитарий?» Удивился я уже в третий раз за эту короткую беседу. «Ну да. А что вас смущает?» «Нет-нет, ничего. Простите, это была необдуманная реплика с моей стороны. Поспешно съехал я, а сам пытался припомнить других озаренных женщин». «Что, ж, Шекселинс?» Патриарх ожидает вас за этой дверью. Мне безумно хотелось бы с вами поговорить подольше, но я не смею заставлять его благовестие долго ждать. Может тогда мы встретимся после моей аудиенции? предложил я. Просто объясните, как вас разыскать. Ха -ха. В этом нет ничего сложного. Почему-то ухмыльнулась девица. Спросите иерию Норгримон в Кирех пятого ордена, вам подскажут дорогу. Прежде чем изумление вновь успело прорваться на мою физиономию, сопровождающая поклонилась. а затем без лишних слов развернулась и устремилась прочь. «Вот так барышня!» «Я знаю ее несколько минут, а она уже осыпала меня ворохом сюрпризов. Определенно с ней нужно подружиться. Свой человек в Пятом Ордене способен невероятно сильно облегчить мне жизнь». Символически постучавшись, я толкнул дверь и вошел в приемную к государю. Вошел и лишь каким-то чудом сдержался от того, чтобы не накрыть себя магическим щитом, а все вокруг не забросать снарядами. потому что помимо патриарха в уютно обставленном кабинете находились еще и двое чертовых Альве. «Эксцелленс Норадамастра, наконец-то вы пожаловали!» Холодно улыбнулся мне Леоран Гранблисин. «Присаживайтесь, нам нужно кое-что обсудить». Медленно обходя широкий трехместный диван, я непрестанно косился на парочку темноликих. Черные плащи, золотое шитье, безумно дорогие доспехи. И зловещие полумаски в форме черепов, созданные так искусно, что казались продолжением их лиц. Твари! Я уже видел их. Это такие же колдуны, как и остановившие прорыв Сарьянского полка. А, быть может, и вовсе те же самые. Твою мать! Позвольте представить вам моих союзников и добрых друзей. Государь Ладонью указал поочередно на оловийцев. «Веил Дизон и Веил Динилле». Они члены Великого Совета и кардиналы Высшего Капитулата. Если вы думаете обращаться к ним, обязательно добавляйте VLD, иначе это будет расценено как фривольность или даже грубость. Вам все понятно?» «Да, ваше благовестие». Спокойно кивнул я, хотя внутри меня все аж клокотало. «Что ж, прекрасно. Тогда я сразу перейду к сути. Дело в том, что мне известны подробности произошедшего на полях Медеса». Я знаю, как и когда пал Сарьенский полк. Поверьте, я огорчен этим событием не меньше вашего, Экселленс Нора Мастра. Однако я уверяю, что это было просто недоразумение. Прискорбное, трагическое, но все же недоразумение. Тем не менее, мы уже обсудили данный инцидент с дипломатами союзников и получили удовлетворительную сатисфакцию. Как видите, отношения между нашими державами в кои-то веке стали налаживаться. И никто из нас не стремится возвращаться к прежней конфронтации. Вы улавливаете, к чему я клоню, господин Рязант Нора Дамастра. Мне захотелось вскочить и выкрикнуть в лицо этого властвующего ублюдка все, что кипело на душе. Ты, паскуда, торгуешь жизнями собственных подданных. Ты сначала отправил на верную гибель семь сотен славных воинов, которые готовы были защищать твою сраную патриархию, а теперь трусливо покрываешь их убийц? Ты заигрываешь с рогами, которые обвивают шею твоей страны шелковой удавкой. Ты готов простить им смерти тысяч других присягнувших тебе солдат, пытавшихся своими трупами вымостить для человеческих земель путь к порту Элдрима. А какой сатисфакции ты говоришь, мерзкий предатель? Но вслух я сказал совсем иное. Разумеется, ваше благовестие. Я понимаю, что такое политика и как она умеет диктовать свои условия. Меня радует зрелость ваших суждений, экселленс. Поощрительно прикрыл веки патриарх. «Не каждому в столь юном возрасте доступна подобная прозорливость. Считайте, что я заметил это у вас сразу, а потому решил небольшой родовой спор в вашу пользу быстро. Искренне благодарю за это, ваше благовестие. «Не хотите ли и вы оказать мне встречную услугу, Рязант?» вы поинтересовался монарх. «Все, что пожелаете», — любезно согласился, не выдавая своей настороженности. Виил, Дизон. Если позволите». Правитель повернулся к одному из оловийцев и вытянул ладонь. Темноликий молча вложил в нее какой-то плоский камушек, похожий на обычный речной галыш, только абсолютно черный. — Дайте вашу руку, Экселенс, безапелляционно потребовал Леоран Гран Блейсин, и я нехотя подчинился. — Вам нужно держать артефакт вот таким образом, всеми пальцами, но сперва... Патриарх достал откуда-то из своих одежд длинную стальную спицу, украшенную шлифованным рубином. А затем подчеркнуто медленно проколол подушечку моего большого пальца. «Теперь сожмите кулак и произнесите. Я клянусь преданно служить вам, Леоран гран и никому никогда не рассказывать обстоятельств гибели Сарьянского конного полка». «Я клянусь преданно служить вам, Леоран гран и никому никогда не раскрывать обстоятельства гибели Сарьянского конного полка». Монарх, прищурившись, внимательно следил за мной, но я так и не понял, чего он ожидал увидеть. Я догадывался, что это какая-то магическая клятва, похожая на ту, которую с меня пыталась взять Дисперия. Однако же она в тот раз так и не сработала, и мне не довелось узнать, что должно произойти дальше. Пришлось для вида поморщиться, будто от зубной боли. Пусть наблюдатели трактуют мою мимическую игру, как хотят. «Что-нибудь почувствовали?» – озабоченно полюбопытствовал патриарх. «Жжение какое-то!» Набум брякнул я. «После тех вещей, что со мной делали в улье Кьеров, мое тело порой ведет себя непредсказуемо. Не так, как раньше». посмотрел на Альве, и те синхронно пожали плечами. «Вероятно, так бывает», — признал один из них, доведя меня до трясучки своим отвратительно грубым произношением. «Хорошо, тогда верните артефакт, экселенс. Я протянул ему камешек, обратив внимание, что он, невзирая на гладкую структуру, Бесследно впитал в себя кровь моего большого пальца. Только темный отпечаток и остался. Отныне будьте аккуратны, Резант. Если вы вздумаете нарушить зарок, то умрете раньше, чем успеете договорить. Это неизвестная нам магия, нечто большее. Что-то божественное, древнее и необузданное. Слова данной клятвы навсегда выжжены на вашей душе. — Спасибо за предостережение, ваше благовестие, — продолжал я изображать невозмутимость. «Что ж, если мы так быстро достигли взаимопонимания по этому вопросу, то мне нечего больше добавить. Вы можете быть свободны, эксцелленс Нурадамастра. Правьте своим домом с умом, чтобы дни вашей семьи были благополучными и долгими». «Благодарю за наставление», — сухо кивнул я и поднялся с диванчика. «Да уж, вот и поговорили. Не скажу, что очень доволен итогом личной аудиенции, но ведь отрицательный результат тоже результат». Теперь я хотя бы убежден, что мне с таким патриархом не по пути. Он делает все, чтобы положение людей на континенте ухудшилось. А это прямо противоречит мысли, на которую я подписался, заключив сделку с богом обмана и торговли. «Подождите!» – вдруг окликнул меня голос, говорящий с жестким алавийским акцентом. «Какой ступенью вы владеете, экселенс Норадамастра? Я не вижу колец на ваших пальцах!» Я остановился и посмотрел на парочку темноликих, пытаясь определить, кто именно раскрыл свою вонючую пасть. На Навскидку так и не смог этого сделать. «Никакой, Вейлди!» — честно ответил я, глядя между гостями государя. «Хоть мне и повезло носить гордое звание озаренного, но творение чар я освоить никогда не смогу. Я всего лишь необученный ингениум. Об этом наверняка есть отметка в фамильном альманахе». Оба желтоглазых воззрились на Леорана Гранблейсин. и его драное благовестие степенно кивнул, подтверждая мои слова. После этого Альва перешли на собственный язык, потеряв ко мне всяческий интерес, и в дальнейшем меня никто уже не задерживал. Эх, как же велик соблазн грохнуть здесь пару плетений поубойней! Да страшно! Видел я уже, на что способны темноликие милитарии, пока не хочется с ними связываться, как и с телохранителями патриарха. Признаться честно, после этой беседы у меня пропало всякое настроение. И даже тот факт, что я вернул себе причитающееся наследство, уже не сильно радовал. Поэтому я решил покинуть дворец и побыстрее выехать обратно в Клезден. Там мне над многим предстоит подумать и многое взвесить. Как-то надо так разыграть партию, чтобы вышвырнуть алавийскую угрозу с юга. Будь на моей стороне армия патриархии, я бы и не парился. Но без поддержки власти или скорее даже с ее открытым противодействием, что мне делать? А ведь кое-какая идейка у меня есть. Только проворачивать ее нужно в комплексе, одновременно со сменой монарха. Иначе грош на всем потугом. Доброго дня, экселенс. Прошу, примите мои глубочайшие соболезнования в связи с трагическими, но, слава богам, уже минувшими событиями в вашей жизни. Откуда ни возьмись, на меня из угла коридора вылетел представительно разодетый мужчина. Не сказать, что молодой, но все же пышущий здоровьем. Хоть на поясе у него не висело оружие, но выправка и плавные движения выдавали в нем умелого фехтовальщика. А узкий и тонкий шрам, идущий от брови до виска, заранее заставлял воспринимать этого человека, как бывалого авантюриста и сорви голову. «Здравствуйте!» — вежливо кивнул я в ответ на приветствие. «Благодарю вас. Простите, не знаю вашего имени. Меня зовут Финир Гран-Мисхейф. Но, прошу, обращайтесь ко мне просто, Финир». Моя совесть не позволяет обременить настоящего героя нашей страны пустопорожними церемониями. Мне кажется, что мы с вами из одного теста, экселенс. Мы воины, и для нас верный конь, надежный эфес шпаги и крепкое плечо боевого товарища куда предпочтительней витиеватой чопорности. Ого! Не последняя фамилия в людских землях. Это ж родич высокородной девушки, встреченной мной в таверне. Как же там ее звали? Эвра? Эйра? «А, точно, Эфра. Интересно, что представителям одной из древнейших фамилий понадобилось от меня?» «Почту за честь, Финир!» – не стал я отказываться от предложенной привилегии. «Во многом вы правы. Радостно слышать, что не ошибся у вас, Экселенс. – по-приятельски улыбнулся мне собеседник, но потом сразу же посмурнел. «И до чего же печально видеть, как наш патриарх вероломно предает своих подданных!» Я не боюсь заявить это вслух, но вы, резант но Радамастра, достойны куда большего уважения и почестей, нежели те, которые вам были оказаны сегодня. Я сдержал начавший ползти на лоб брови и еще раз оглядел стоящего передо мной мужчину. А Финир же, сказав свою короткую речь, замер, тоже смотря на меня с какой-то странной хитринкой. Словно бы чего-то выжидал. Из его уст прозвучали сейчас достаточно смелые слова. Я бы даже назвал их отчаянно смелыми. Пусть представителю такого уважаемого рода, как мисс Хейф, не грозит распятие за подобные заявления, но лишние проблемы они могут обеспечить для всей семьи. Вот и что это? Ненавязчивое предложение о вербовке или провокация? Как бы знать? За себя мне не так обидно, как за павших соратников. Наконец нашелся я с ответом. А вы бы хотели добиться справедливости для них? Чтобы гибель ваших боевых товарищей не была напрасной? Уже не прикрыто стал меня подталкивать к чему-то аристократ. «К чему вы клоните, Финир?» – устал я от этих подозрительных намеков. «О, совсем ни к чему. Не подумайте дурного, Экселенс. Тут же пошел на попятную собеседник. «Я не хотел показаться вам навязчивым и приношу извинения за то, что позволил себе на вас так давить. Однако же, если то, о чем я упомянул, вас заинтересовало, если ваше сердце тоже переполняется обидой и негодованием при виде того, как проклятые иноземцы хозяйничают в наших городах, то возьмите это». гран Хейф снял с пальца небольшую печатку с инициалами «ФМ» и протянул мне. «Надо же, золотая! С чего вдруг такие почести?» «Обязательно навестите моего старшего брата, когда вернетесь в Клезден», – негромко произнес дворянин. «Сейчас моя семья вынуждена была уехать с родовых земель и обустроиться там. Мы арендовали поместье в Серебряном переулке, и нам всем бы хотелось, чтобы вы отведали гостеприимство рода Мисхейв. «Спасибо за уделенное время, экселенс. но я вижу, что вы спешите, а потому не смею более вам докучать. До свидания!» Финир по-военному отсалютовал мне, после чего исчез так же быстро, как и появился. А я остался стоять, задумчиво перекатывая в пальцах переданное им золотое кольцо. «Интересно, можно ли по итогам этой встречи сказать, что я нашел себе союзников, точно также недовольных положением дел в Южной Патриархии?» «Скоро узнаю!»